253. Матерь Агни-йоги. Как бы трудно не складывалась жизнь, жить все равно нужно. Так не лучше ли, чтобы соблюдалось достоинство духа и выполнялись условия ученичества? Слишком уж коротко земное существование, чтобы можно было его провести бесполезно. Последствия и результаты всех трудов земных пожинаются в надземном. Поэтому так важны и труды, и устремления. Подтрудившийся и щедро пожнет. Устремленный получит по силе огней устремление. Желающий знания там обретет то, чего не смог достичь он в мире плотно.